то великих научных открытий. Введение Жизнь человека с самого начала складывалась так, что все, чем бы он ни занимался, заставляло его наблюдать за окружающим миром и делать из этого выводы. Человеку приходилось совершенствовать орудия охоты и производства, обустраивать свою жизнь и окружающую среду, то есть заниматься в меру своих возможностей всем тем, что позднее стало именоваться наукой и техникой. «Каждый новый шаг в развитии человечества требовал от наших предков все больших знаний и умений», – пишет академик Кириллин. Обработка материалов, изготовление орудий труда и охоты диктовали необходимость изучения свойств камня, дерева, кости, а позднее металлов. Использование огня также требовало определенных знаний. Для того, чтобы охота была успешной, необходимо было знать жизнь и повадки животных. Занятие охоты и рыбной ловлей, а в дальнейшем земледелием, заставляло людей наблюдать за сменой времен года, изменениями погоды. Таким образом, постепенно накапливались начала научных знаний. В самых примитивных формах уже первобытный охотник ориентировался на местности по светилам. Не случайно поэтому, что именно астрономия, а скажем, не химия, стала одной из самых древних наук. Вместе с развитием хозяйственной деятельности человека период расцвета первых цивилизаций значительное развитие получили начало науки. Так были введены в практику жизни весы, а вместе с ними и единицы измерения. Тогда же оказались заложены основы арифметики и десятичной системы счета. Бурное развитие строительства привело к возникновению землемерной съемки и картографии. Можно продолжить этот ряд и другими примерами. В пору науки ею занимались лишь преданные одиночки, а полученные ими результаты долгое время не считались обязательными для всех. Нужен был новый шаг вперед. Возникновение науки в современном виде было бы невозможно без появления научного метода. В 1440 году Николай Кузанский в своем сочинении «Об ученом невежестве» настаивал, что все опознания о природе необходимо записывать в цифрах, а все опыты над нею производить с весами в руках. А еще в XIII веке Роджер Бэконсон в своем трактате писал «Существует естественный и несовершенный опыт, который не сознает своего могущества и не отдает себе отчета в своих приемах. Им пользуются ремесленники, а не ученые». Выше всех умозрительных знаний и искусств стоит умение производить опыты. И эта наука есть царица наук. Философы должны знать, что их наука бессильна, если они не применяют к ней могущественную математику. Невозможно отличить софизм от доказательства, не проверив заключение путем опыта и применения. Именно научный метод преобразовал мир, в котором мы живем. И именно на основе успехов этого метода наука дала человеку власть над природой. Причина могущества науки в ее всеобщности – Ее законы свободны от произвола отдельных людей. Она отражает лишь коллективный их опыт, независимо от возраста, национальности и настроения. Страны Запада, быстрее приняв новую веру в науку, далеко обогнали прежде цветущие страны Востока. Такой успех стал возможен благодаря простому открытию. Суть многих явлений природы можно записать в виде чисел и уравнений, устанавливающих связи между числами. Индуктивные науки пришли на смену чистому умозрению, позволив проверить алгеброй гармонию. Наибольшее внимание всех наук в книге уделяется физике. Это объясняется тем, что именно в физике рассматривается широчайший круг структур и явлений, существующих и происходящих в природе. Не случайно открытие физиков часто имеет определяющее значение для других наук, например, химии, биологии, геологии. Вместе с физикой в главу «Основы мироздания» входит ее ближайшая родственница – химия. В отдельный раздел выделена могущественная математика, без которой невозможно даже существование подавляющего большинства наук. Еще одну главу «Третья планета от Солнца» составили науки о Земле как о планете. Астрономия, геология, биосфера, ноосфера. Четвертая глава «Тайны живого» посвящена биологии, медицине и психологии. И, наконец, завершает книгу «Глава законы общества», куда вошли такие науки, как экономика, языкознание и история. В заключении хочется сказать вот о чем. В заключении хочется сказать вот о чем. В гипотезах о будущем науке недостатка нет. Их множество. От безудержного энтузиазма до самого мрачного пессимизма. Но как бы ни развивалось человечество, оно всегда будет пользоваться научными открытиями и ее плодами так же, как мы вспоминаем века прошедшие.